Глава 12. Полина. Экстренные операции проходят совсем не так, как плановые. У нас нет возможности прописать пациенту диету заранее, собрать подробный анамнез и при необходимости за пару недель подключить лекарственные препараты. Всё происходит в момент, здесь и сейчас. Страшно только за несколько секунд до начала действий. Потом уже бояться некогда. Счёт на минуты. Чем тяжелее состояние, тем короче подготовка. Привозим пациента в операционную. Анестезистка буквально на лету ставит катетер, подключает капельницу. Короткие фразы, чёткие движения. Каждый занят своим делом. Лишних людей среди нас нет. «Какая ожидается кровопотеря?» — спрашивает анестезиолог. «Неизвестно, смотря какие органы задеты. Но готовьтесь по максимуму». Командует Ветров. «Тогда ставим подключичный катетер». Я слышу их диалог краем уха. Сама в это время решаю, какие брать инструменты. Останавливаю выбор на коробке с лапароскопическим набором и на всякий случай беру сосудистый. Мой с на операцию. Дальше одеваю хирургов. В это время анестезиолог уже закончил с подключичной и даёт наркоз. Моя следующая задача подготовить операционное поле, облажить пациента простынями. У меня нет ни одной свободной секунды. Мы слышим разрешение от анестезиолога. Можете приступать. Илья тянет руку и произносит: Скальпель. Его голос действует на меня положительно. Я подаю инструмент. И операция начинается. Мы работаем бесконечное количество времени. Оно утекает сквозь наши пальцы, облачённые в перчатки. Работы — море. Поначалу кажется, что мы просто в нём утонем. В этом море работы. Объёмы пугают. В такие моменты нужно начинать и делать. Чем Илья и занимается. Я дышу через раз. Случай, правда, невероятный. Ближе к концу от усталости болят ноги. Чтобы отвлечься, концентрируюсь на мысли, что скоро всё закончится. Осталось немного. Совсем чуть-чуть. Я фантазирую о том, как буду рассказывать подробности Вере и Софии о Шотне и обязательно Тамаре Витальне. Она ведь любит поразительные истории со счастливым концом. Это её наверняка впечатлит. Но сейчас, пока мы работаем на пределе, я снова и снова гоню от себя эти мысли. Рано. Но, боже, как отчаянно хочется рассказать об этом случае соседке. Мне очень нужна эта победа. Всем большое спасибо. Произносит Ветров на кураже заветные слова, и мне хочется хлопать в ладоши или обнимать всех вокруг, что я, конечно, не делаю. Он добавляет анестезиологу: "Можете забирать его в реанимацию". И делает пару шагов назад. Не верится, что всё позади, но мы это сделали. Илья уходит готовить протокол. Я заканчиваю свои задачи, после чего устраиваю себе контрастный душ, чтобы ни то расслабить затекшие конечности, ни то взбодриться. Примерно через полчаса нахожу всю свою бригаду в коридоре. Ветров активно что-то объясняет коллегам, подзывает меня жестом. Там внизу телевизионщики, говорит он. Не уходи, сейчас пойдём давать интервью. Ужас хватает за горло. Что? Я не буду, я не умею. Пятеро мужчин смотрят на меня, и я тут же сдерживаю своего порыва. Очевидно, что интервью буду давать не я. Ветров приглашает постоять рядом. Ну это тоже приятно. Я часть команды, и про меня не забыли. «Полин, твоя непосредственность умиляет», — говорит анестезиолог с улыбкой. «Я тоже не умею. Но что делать?» Переводит на себя стрелки Илья таким тоном, будто с интервью начинает каждый свой день. Улыбается мимолетно. Босс устал, но вполне доволен. А это значит, что я тоже полностью довольна своей работой. Мы идем к лестнице, и я специально отстаю, чтобы заглянуть во фронтальную камеру и убедиться, что лицо чистое. Спускаемся по лестнице. За окном давно стемнело. Адреналин всё ещё гонит кровь. В понедельник о нашем подвиге будет говорить вся больница. В какой-то момент Илья резко останавливается и оборачивается. Я едва успеваю затормозить, чтобы не влететь в него. Он стоит ниже, поэтому наши глаза оказываются на одном уровне. Не бойся. Всё будет хорошо. Работа позади. Постарайся расслабиться и получить удовольствие от внимания. Ты такая умница. Я вспыхиваю. И ты ты просто вау. выдаю сама не понимаю, как перехожу на ты. Мы смотрим друг на друга, опьяневшие, слегка безумные. Он рывком тянется ко мне, я к нему. Вовремя спохватываюсь и отворачиваюсь. Зажмуриваюсь. Он буквально в сантиметре. Его дыхание касается моей кожи. Рецепторы на языке сходят с ума, потому что я будто ощущаю вкус его поцелуя. Память подсказывает, я ничего не забыла. Втягивая в себя воздух, я чувствую запах своего бывшего мужа. У меня кружится голова. Илья делает глубокий вдох-выдох, отстраняется, берёт меня за руку и подгоняет идти вперёд. Не отставай, Полина, слышу его голос. Сердце колотится на разрыв, пока я будто в тумане бегу впереди него, держусь за перила, чтобы не упасть. Мой пульс продолжает частить, когда стою рядом с ветровым перед толпой людей. Сначала я попыталась спрятаться за спинами мужчин, но врачи быстро просекли мои хитрые манёвры и подтолкнули вперёд. Я сразу за Ильёй. Ловлю каждое слово Зава. Он вкратце объясняет, что произошло, что было сделано и какое на данный момент состояние пациента. Илья проводит в больнице всю ночь, лично контролирует состояние строителя. Работа хирургов не заканчивается в операционной. Они продолжают вести пациента до выписки, нести ответственность. Я ненадолго вырубаюсь в комнате отдыха. В 6:00 утра меня будет посмотреть новости. Утренний выпуск начинается с репортажа из нашей больницы. На сотовой тут же приходит сообщение от Тамары Витальной. «Полина, я тебя по телевизору видела. Ты просто обязана мне всё рассказать». «Обязательно забегу». Дальше мы с девочками в захлёб обсуждаем вчерашний день. В половине седьмого я получаю сообщение от Серёжи. Я внизу. Спустись, если можешь. Какая безумная ночь. Жизнь закружилась с бешеной скоростью, а я... я будто не поспеваю. Поначалу не понимаю, как такое может быть. Почему Сергей не на турбазе, А как же завтрак и теплоход? Я только и успела, что записать ему голосовуху с объяснениями и извинениями. Потом быстро позвонила соседке и кинулась готовиться. Наверное, Сергей решил переночевать дома и приехать уже к самому отплытию. Это он из-за меня чувство стыда и вины берёт в плен. Мне физически больно от того, что снова подвела этого человека. Просто не могла иначе. Там в компании его друзей я была бы чужой. Это нормально, понимаю. Я была готова, новый коллектив, другие интересы. Я очень delicate архитектуры, практически так же, как и там на физике. Да я бы издёргалась. Гадала бы, как проходит операция, всё ли нормально, справился ли Ветров, превзошёл ли себя, не подвели ли его руки. Я бы не расслабилась ни на одном мгновении. Я хотела быть там рядом с Ильёй и с командой. Выбрала себя. Но Серёжа, он, наверное, ужасно обиделся. Пусть я совершенно не хочу сейчас никуда ехать, но я сделаю усилие. А ещё нужно срочно выбросить из головы адреналиновое безумие и неоднозначную ситуацию на лестнице. Я слышала о подобном, но никогда прежде не испытывала. Больше такое не должно повториться. Я быстро переодеваюсь и выхожу на улицу. Нахожусь у Дан Сергея и сажусь на переднее сиденье. Привет, говорю виновато. Прости, пожалуйста, что так получилось. Экстренный случай. Срочная операция. Спрашивает Серёжа, довольно прохладно, но кивает понимающе. А меня всё ещё штырят, я на эмоциях. Ты не поверишь, что произошло. Тянется к телефону, открываю видео с интервью Ветрова. Оно, наверное, уже разошлось в интернете, но я снимала с телевизора. Качество, конечно, так себе, но на ролике прекрасно видно всю бригаду и меня в том числе. Я стою там не для красоты, я полноценный участник событий, серьёзная, сосредоточенная. Да, я видел уже. Серёжа хмурится и отворачивается. Видел? Надо же. Тогда ты в курсе. Это было нечто. Мы Серёж, прости, пожалуйста, что подвела. Просто такой случай, мы сделали невозможное. Мы так старались, начинает тараторить. Поля, ты просто медсестра, нетерпеливо перебивает он, повысив голос. Я тут же осекаюсь и замолкаю. Ты просто медсестра, повторяет он спокойнее. Сколько вас на смене? 9, 10? Семь. Вас 7 человек. Ты не хирург, Это они и сделали работу. Они его спасли. Ты всего лишь... Боже, ты всего лишь подаешь инструменты и салфетки. Я молчу. А ведешь себя так, будто головная звезда. Ну вот ты в телеке. А мне что прикажешь делать? Хлопать тебе? Он демонстративно аплодирует. Хлопать не обязательно. Я... Мой вклад был весом. Зря ты так. Да, конечно. Не сомневаюсь. Сегодня мой день, Полина. Я работал 3 месяца над этим проектом. Благодаря мне мы подписали шикарный контракт. Я убился за это время. На этом корпоративе должны объявить о моём повышении, но ты решила именно сегодня перетянуть одеяло на себя. Упал мужик на арматуру. Ну и что? Без тебя этому ветруму некому было иголку подать? Было кому? говорю я. Ты молодец. А я? Можно я пойду? Ты езжай, не хочу портить тебе праздник. Ты его уже испортила. Я не хотела. Ты прав. Обычными сестёр не показывают по телевизору. Наши фамилии никто не знает. Это впервые. И мне было приятно. Очень. Ладно, забей, но, пожалуйста, на вечеринке никому не рассказывай про свои операции мужиков со шторами и прочее. Понимаешь, там будет всё моё начальство. Коллеги, они, добавляет он, поднимая глаза вверх, очень важные шишки. Ты просто молчи и улыбайся. Я сам всё скажу. Скажи, что я какая-то медсестра. Даже без вышки. Верно? Не переиначивай. Пойми, ваш подвиг вряд ли будет интересен. У тебя красивое платье, шикарная улыбка. Этого вполне достаточно. Я смотрю на скрывающуюся за поворотом немецкую машину и поджимаю губы. Терпеть не могу, когда меня недооценивают. Я намного больше, чем платье и улыбка. Хорошо. Мы с газировкой заведём 40 кошек. Иначе с моим тупым характером, видимо, не получится. Ещё раз открываю запись на телефоне и улыбаюсь. Не могу дождаться, когда настанет день, и я разошлю её всем знакомым. Вдруг кто-то ещё не видел. Да, возможно, я тщеславна. Но я никогда не буду с человеком, который не уважает мою профессию и мой выбор. Пока иду к остановке, успокаиваю себя тем, что умерла бы от скуки в кругу этих архитекторов. И вообще, я не люблю теплоходы. В детстве мы с Меей сто раз плавали вокруг скандинавского полуострова. Меня догоняет чёрный прадик. Гол дизельного движка вызывает улыбку. Экологически чистый трактор. Только плуга не хватает, ей-богу. Машина останавливается. Я поворачиваю голову и смотрю на бывшего мужа. Тот тянется к пассажирской двери и открывает её. Подбросить? Его глаза полностью спокойны. Если бы в них царила буря, как ночью на лестнице, я бы ни за что к нему не села. Честное слово. Ты домой? спрашиваю я после того, как пристёгиваюсь. Да, устал. Ты в порядке? Всё хорошо. То есть это считается нормальным, что твой парень может высадить тебя на дороге? Наверное, это и правда усталость. Нервное напряжение, какое-то разочарование. Я искренне возмущаюсь. Кто бы говорил, а? Илья стреляет в меня глазами. Допускаю, что сейчас не лучший момент, но Полин, Зачем ты всем рассказываешь, будто это я тебя бросил? Его голос звучит спокойно, но сам Илья хмурится. Это ведь неправда.